Тамара Шмидт. Крайон. Время великого перехода. Как выйти из черной полосы в белую? Вступление от автора. Здравствуйте, дорогие слушатели. Возможно, вы уже знакомы с посланиями Крайона и всегда с нетерпением ожидаете их. Но, может быть, эта аудиокнига оказалась у вас случайно. Так вам кажется. Позвольте заверить вас, что эта случайность не случайна. Возможно, вам именно сейчас нужна поддержка. Вы найдете ее в аудиокниге. Может быть, вы находитесь на распутье, не знаете, какое решение принять, ищите ответы на свои вопросы. Вы получите их. Может, вы просто не понимаете, что происходит вокруг, куда катится мир, и хотите разобраться, аудиокнига поможет вам и в этом. Настало время, когда меняется картина мира, причем меняется радикально, и происходит это в глобальных масштабах. Это приводит к растерянности у многих людей, к непониманию и часто к страху, тревоге и беспокойству. Великий ангельский дух, известный нам под именем Крайон, уже много лет отвечает на наши вопросы и помогает разобраться в происходящем. Его послания несут в себе энергию любви, добра и милосердия. «Все хорошо, говорит он нам, и сейчас все идет по плану, и вы можете не беспокоиться, дорогие». Как это хорошо, вопрошаем мы, когда рушится то, к чему мы привыкли, и мир летит в тар-тарары. Что тут может быть хорошего? И в ответ получаем волны любви вместе с божественным спокойствием. И в ответ слышим, загляни в себя, там в твоем сердце живет Бог, там в твоем внутреннем космосе, в этой бескрайней вселенной которая и есть ты все благополучно. Там красота, любовь и безопасность. И когда ты обретешь все это в себе, ты построишь и вокруг себя такой мир, в котором будет все, что тебе нужно, красота, любовь и безопасность. Все, что нам нужно, уже есть у нас внутри, напоминает нам Крайон. И все начинается с нас самих, И то, что происходит сейчас в мире, эти глобальные перемены созданы нами же самими. К ним привела сама логика нашего развития. К ним привели перемены в сознании человечества. К ним привел тот божественный свет, который мы тысячелетиями призывали. И вот он загорается в наших сердцах. Так что же происходит на самом деле? Грандиозная перезагрузка, обнуление всего, что было раньше, новое начало. Как в жизни всей планеты, так и каждого человека. И вы наверняка чувствуете это на своем собственном примере. И никто не говорит, что это просто. Мы в самом разгаре Великого Перехода, начатого в 2012 году. Перехода к цивилизации нового типа к сознанию нового типа, к пробужденному человечеству, способному открыть в себе божественное начало и с новым сознанием, с новой энергией начать строить новый мир на земле, мир любви, добра и милосердия. Мы уходим из тьмы, в которой человечество жило на протяжении своей истории чтобы войти в свет новой божественной реальности. Великий свет рождается на земле. Вот что происходит. Он рождается из глубин тьмы, которая уже обречена, хоть и продолжает сопротивляться. Такой великой перестройки еще не было в истории человечества. Мы живем в уникальное время, когда начинается принципиально новая эра. Но перемены такого масштаба это, конечно, испытание для всей планеты и для каждого человека. Хорошая новость! На Землю идут энергии новой эры, Божественный свет, доступ к которому сегодня открыт для каждого. В нем источник силы и стойкости и всего того, что помогает нам на этом пути. Вам по силам выдержать все, с чем вы сталкиваетесь сегодня, потому что у вас есть помощь, божественная помощь, и она всегда с вами. Ее источник в вашем сердце, там, где обитает искра Бога, ваша божественная частица. Пришло время открыть ее в себе и через нее получить доступ к божественной силе и божественному могуществу, к свету и любви Бога, разлитых в бескрайних просторах Вселенной. Ваше сознание – это сила, меняющая мир. Пришло время начать это делать. Менять мир в любви и свете Бога, потому что именно для этого вы пришли на землю. И если вы до сих пор считали, что живете на черной полосе вашей судьбы, самое время поменять ее на белую. Более того, послания к района помогут вам превратить всю вашу жизнь в сплошную белую полосу. Когда вы открываете в себе собственную божественность, чернота уходит, тьма уходит. Самая мрачная полночь и то озаряется этим светом любви, этой энергией, которая исходит из божественных источников. А значит, Нам нечего бояться. Нам надо только поверить в себя и начать действовать. Выйти из состояния растерянности. Найти ответы на свои вопросы. Сформулировать свои желания и намерения. Оставаться в любви и наблюдать, какие перемены происходят с вами и вокруг вас. Когда мы пребываем в любви, Все вокруг нас тоже окрашивается любовью. И если вы сейчас слушаете эту аудиокнигу, значит, вы готовы к этому новому, что идет к вам прямо сейчас, к грандиозным переменам, к жизни в новом мире, созданном вами же, в мире любви. Вы найдете здесь послание к района, переданные с величайшей любовью к человечеству. И каждому человеку, персонально к вам. Кроме того, как обычно, вы найдете здесь практические задания, аффирмации, медитации и вопросы для размышления, которые помогут вам открыть ваше истинное Я, поверить в себя, разобраться в происходящем и открыть двери к желанным переменам. В добрый путь!